Глава 47. Команда, побившая рекорд Академии. «Босс, по-моему, они от отчаяния уже готовы на всё. Небесный мастер Копья? Я сроду не видел, чтобы Кёртис использовал этого меха». Лофей замолчал на середине фразы, увидев выражение лица Лиера. она и так не было расслабленным, но теперь вдруг стало ещё серьёзнее и настороженней. Студент Ката и профессор Лату тоже присутствовали на матче. Лату, как научный руководитель факультета военной аналитики, обладал весомым правом голоса при выборе команд для участия в соревнованиях. Критерием отбора были высокие индивидуальные командные качества и, конечно же, перспективность. Кроме того, было ещё очень много других параметров, которые он, как научный руководитель, должен был обдумать и взвесить. Первые семь команд были успешно отобраны, но с последней возникли осложнения. Сам Лату склонялся в пользу Саламандр. Но среди остальных преподавателей многие возражали. К тому же прежние заслуги Саламандр были не особенно высоки. В сравнении с ними другие известные команды выглядели предпочтительней. Но Лату превыше всего ставил способность этой команды к росту и скрытый в ней потенциал, а не прежние заслуги. Кроме того, Академии требовалось больше таких смешанных команд, чтобы дать шанс представителям разных государств. А иначе все оккупируют только команды великих держав, А ведь цель Академии заключалась совсем не в этом. Лату хотел убедить всех в своём решении, но кажется, это будет нелегко. Во-первых, члены этой команды выбрали непопулярных мехов. Кроме того, их лидер Ван Джен решил не участвовать в этом поединке. Это немного беспокоило Лату. Кат тем временем безостановочно говорил, представляя участников обеих команд, посмотреть на бой собралось немало студентов. Бой ещё только начинался, а на трибуне уже кто-то вскочил и заорал. «Давай, Дробилка, сделай их! Раздави их насмерть своей здоровенной задницей!» Это был Лонма, ярый поклонник такуми Дробилки. Родиной Лонма была Империя Версаль, одно из крупнейших государств Млечного Пути. Команда Версаля тоже надеялась получить последнее оставшееся место, но сам Лонма не разделял общие настроения своих соплеменников. Не зря же он отказался от места в их команде. Попавшаяся арена не была незнакомой для соколов. Обе команды не имели большого пространства для манёвра и укрытия на своей территории. Образно говоря, противники встретились на узкой дорожке. Снайпер Сокола в кассе сразу же отступила назад. Снайпер не должен толкаться в общей куче, ему необходимо беречь себя. Остальные четверо по приказу Бибета, построившись ромбом, ринулись в бой. Место впереди занял тяжёлый мех щит дракона. На левом фланге – разведчик Крис Ву, на правом – Бибета – «В роли бойца вольного типа», – замыкал отряд Джоу Юй на Голдвилле. Битва едва только началась, они уже сформировали построение неудержимой лавины и неслись на противника. Замысел манорассов оказался предельно понятен. Они хотели максимально быстро достигнуть другой половины поля и навязать саламандрам прямое столкновение. Но саламандры, похоже, не были в достаточной степени к этому готовы. Единственная сноули поступила разумно. сразу же отступив назад, чтобы обезопасить себя от прорыва вражеского разведчика. Что касается остальных, они просто рассыпались в разные стороны. Их ещё не атаковали, они уже разбежались, но и но. Лату тоже невольно нахмурил брови. Единственным правильным действием для команды Саламандр было бы всем дружно развернуть энергетические щиты. А ещё... Выполнявший роль танка стальной зверь, похоже, решил защищать только снайпера. Мысль вроде бы правильная. Но если в бою единственный танк будет отсиживаться в тылу у команды, то польза от этого никакой. Винсент на левом фланге и разведчик Джан Шайн на правом тоже в большей степени отступили, чем вырвались вперёд. Ближе всех к Монорассам остался только Кёртис, причём не стоит забывать, что укрыться ему на этой карте было негде. Мех Кёртиса, небесный мастер Копья, выглядел довольно элегантно. Эта модель производилась на Луне в небольших количествах, так как выходило за рамки серийного производства. Длинное копье покрытое орнаментом в виде драконов, смотрелось действительно круто, в нём было нечто особенное. Но с другой стороны, поле боя — это не подиум. Здесь не имеет значения чей-то обалденный внешний вид. Соколы, как зрелая сформировавшаяся команда, не намерены были давать противнику ни малейшего шанса. Они немёдленно атаковали, сфокусировав весь огонь на Кёртисе. Лунянин молниеносно уклонялся, одновременно используя для защиты от лазера укреплённый на руке круглый щит. Но противник непрерывно сокращал дистанцию, лазерный обстрел в основном был призван израсходовать энергию щита, решающую роль должен был сыграть ближний бой. Во всяком случае, на таком уровне наивно думать, что можно уничтожить противника несколькими выстрелами, это было бы слишком просто. Студенты на этом примере могли ясно видеть, насколько целесообразны и разумно построения соколов, собравшихся в тесную группу, В то время как саламандры были полностью разобщены и отделены друг от друга. Лату не смог сдержать горькую усмешку. Какое разочарование! А ведь он был довольно высокого мнения об этих ребятах. Почему же, как только дело дошло до командного боя, они повели себя как неопытные новички? Даже если бы они потерпели поражение после яростного сопротивления, это было бы намного лучше, чем вот это. Небесного мастера копья в любой момент могли уничтожить, Над Кёртисом нависла смертельная опасность. Он уже не в силах был сдерживать атаку, его щит почти полностью разрядился. Но в этот миг раздался страшный грохот, словно небо обрушилось на землю. В то время как команда Соколов сконцентрировалась на Кёртисе, стальной зверь начал медленно продвигаться вперёд. Никто особо не обратил внимания на движение тяжёлого меха. В конце концов, может, его замучила совесть, ведь его прямая обязанность – служить живым щитом. Но внезапно медленный шаг стального зверя сменился резким рывком вперёд. Со скоростью пушечного ядра он направился прямиком в самый центр построения противника. Бебета и Крис Ву, манёвренный боец-разведчик, среагировали достаточно быстро. Но Джоу Юй на Голдвилле, на самом деле ему было плевать на Кёртиса. Все его мысли были только о Винсенте, что, впрочем, всё равно не позволило ему вовремя отреагировать на манёвр стального зверя. Что касается Бадда, который тоже управлял тяжёлым мехом, его реакция была просто отменной. Кто тут возомнил себя пушечным ядром? Бад рянулся на перерез и загородил собой Голдвилла. С такой преградой, как Рой бот так уме покойник. Но тут... Бабах! Стальной звери, спуская золотистое сияние, вдруг издал дикий рёв, словно зак из бездны. От этого рёва содрогнулись земля и небо. Эта сила меха объединилась для атаки с силой земли Такуми. Щит дракона заслонил собой Голдвилла, но не смог остановить такую озверевшую махину. Оба монорасца получили по мощнейшему удару и оказались опрокинутыми на землю. Почти одновременно с этим небесный мастер копья, до этого пассивно принимавший выстрелы, внезапно перешёл на принудительный контроль и метнул копьё, которое держал в руке. Однако Бибета и Крис Ву успели среагировать на это. Они лишь были поражены. Неужели он действительно выбросил своё оружие в середине боя? Но в следующее мгновение сам Небесный Мастер Копья возник перед ними, словно свалившись с небес. Кёртис использовал свою способность для притяжения к копьё. Вох! В то же мгновение, когда Небесный Мастер снова крепко схватил своё копье, Кёртис славно пробудился ото сна. Могущественная техника Небесного Императора, передаваемая из поколения в поколение, Создалось силовое поле, контролирующее всё вокруг. Обоих мехов притянуло к Кёртису, но, возможно, он привлёк к себе свою смерть? Ведь силовое поле не может убивать. Да, силовое поле не может убивать, но зато Голдвилл может. Быстрый как ветер Голдвилл, атакующий острыми как коса смерти дисками. Голдвилл, которым управляет быстрый как ветер венсант Один золотой диск нацелился на двух мехов, которых притянул к себе Кёртис. Другой – на двух мехов, которые валились на земле после столкновения с Такуми. В это время Джан Шань, совершив тройной пространственный скачок и задействовав два перемещения к магнитным источникам, оказался прямо перед снайпером Соколов. Конечно, Кассия являлась выдающимся снайпером и к тому же красавицей, но ближний бой явно не мог считаться её сильной стороной. Джан Шань же был единственным во всей высшей академии, кто мог совершить такое. Тройное пространственное перемещение и два последовательных перемещения за счёт магнитных источников. Бах-бах-бах-бах-бах! Вслед за этой непрерывной серией взрывов на трибунах наступила полная тишина. Только что бурлили споры и обсуждения, и вдруг мгновенно всё стихло. Команде «Соколов» пришёл конец! Красивая победа и одновременно рекорд Академии по скорости уничтожения противника!